Центр ядерных исследований Теллера. Среда, 12 часов 8 минут. В течение двух кошмарных дней, пока сдирали со стен асбестовую изоляцию, в кабинете Бэра Доули все покрылось тонким белым налетом. Стол, бумаги, компьютерный терминал, телефон. Вытирая бумажной салфеткой, покрытой пылью поверхности, он уговаривал себя, что это всего лишь звездка штукатурка, гипс. В общем, ничего опасного а все асбестовые волокна тщательно всосали пылесосы. Ведь подрядчики, в конце концов, государственные служащие, и отлично выполнили работу. При мысли о работе Андоули невольно поморщился. Как бы ему хотелось поскорее вернуться в свой старый кабинет. Здесь все так неудобно. Все равно, что жить зимой в палатке. Какая уж тут работа. Все эти переезды сейчас очень не кстати. Проект Брайт Энвил слишком много значит для него и его коллег, А теперь, из-за расследования обстоятельств смерти доктора Грегори, они вынуждены терпеть сплошные неудобства. Но какое отношение имеет следствие к подготовке испытаний? И вообще, кто и где решает, что важнее? Проект ограничен жесткими временными рамками, да и условия для испытания должны быть идеальными. А расследование преступлений может продолжаться сколько угодно, независимо от времени года и погодных условий. Лишь бы провести испытания без сучка и задоринки, А потом пусть себе агенты ФБР вынюхивают, сколько им влезет. Доули взглянул на часы. Свежие спутниковые снимки должны были принести еще 10 минут назад. Он потянулся к телефону, но передумал и сокрушенно вздохнул. Ведь он не у себя в кабинете, где все нужные номера телефонов введены в автоматический набор. Порывшись в ящике стола, он нашел телефонную книжку и, отыскав номер Виктора Ожильви, набрал его на диске. Кончики пальцев побелели от вездесущей пыли. Брезгливо поморщившись, Доули вытер руку от джинсы. Трубку подняли после второго звонка. «Виктор, где метеосводка?» Не трать времени на приветствие и любезности, спросил он. Молодой помощник наверняка узнал его по голосу. «Только-только получили, Берр», — прогнусавил Виктор. «Просто я решил перепроверить прогноз еще разок. Может, на этот раз то, что надо? Неси скорее мне, я тоже проверю. Все должно быть в лучшем виде». «Уже иду». Виктор повесил трубку. Доули постарался устроиться поудобнее на старом скрипучем стуле. Кондиционер работал вовсю, и он не стал снимать джинсовую куртку. Длинными волосами и косматой бородой Бер Доули походил на альпиниста. Манера его поведения отпугивала многих, особенно тех, кто не знал его по работе. Доули не считал себя суровым начальником. Напротив, тем, кто отлично выполняет свои обязанности, работать с ним одно удовольствие – А если кого-то не устраивают его манеры, так он силком никого не держит. Виктор и другие инженеры, знавшие Доули не первый год, понимали, что с ним можно ладить, и он ценит их деловые качества. Но им было ясно, что Бэра Доули лучше не подводить, иначе придется поскорее уносить ноги. В холлах рабочие все так же стучали ломами и скрежетали пилами, сокрушая стенное покрытие, но теперь уже в другом крыле здания. Входная дверь распахнулась, и рыжеволосый Виктор Ожильви, перескакивая скрипучие ступени, почти бегом помчался по коридору к временному кабинету Доули. Раскрасневшись, с сияющим лицом он ворвался в кабинет. У него даже очки чуть не слетели с носа. «Вот снимки со спутников, а вот карты». Разложив все на столе, он прижал загибающиеся края степлером и ножницами. «Видишь вот эти грозовые облака?» «С вероятностью 95% область пониженного давления будет двигаться по траектории, которую я пометил красным пунктиром». Он провел пальцем вдоль западной части Тихого океана, прямо за демаркационной линией времени в районе Маршалловых островов. «Вот здесь я подыскал отличный островок». И он накрыл пальцем крошечную точку посреди океана. «Блеск!» «Атул Эника», — прочел на карте Доули. «Посмотри в эфемеридах», — кивнул в сторону книжной полки Виктор. Доули взял с полки толстую книгу издул с корешка белую пыль. Отыскав в Энику, ознакомился с навигационными координатами и прочел краткое описание. «Ничего не скажешь. Впечатляет», — согласился он. «Большая плоская скала посреди океана. Хотя здесь нет фотографии, похоже, он просто создан для наших целей. И тебе население, и даже истории». Да там никто ничего и не заметит», — вторил ему Виктор. «Ну-ка давай еще разок посмотрим на синоптические карты». Доули наклонился вперед и прищелкнул пальцами, чтобы Виктор поторапливался. Тот опять разложил карту погоды. Над океаном зловещий навис вспененный ком облака, чем-то похожий на сжатый кулак. «На соседние острова уже послали предупреждение о урагане. Правда, населенных островов там раз-два и обчелся. Кваджалейн и Трук. К тому же отол Эника в наших территориальных водах». «А ты уверен, что его накроет штормом?» – спросил Доули. Он и сам не сомневался. Просто ему хотелось услышать это от кого-нибудь еще. Виктор обиженно вздохнул. «Да ты посмотри на силу урагана. Как же он может проскочить мимо? В запасе у нас неделя. Для прогнозов погоды это целая вечность, а вот для подготовки испытаний времени в обрез. Если мы все-таки туда соберемся...» Виктор отступил на шаг и стал переминаться с ноги на ногу, как будто ему вдруг срочно понадобилось выйти в туалет. Доули свирепо на него уставился. Что это за если и все-таки? Ну-ка давай все на чистоту. Виктор пожал плечами. «Да так, ничего особенного. Решение за тобой, Бэр. Теперь, когда доктора Грегори нет, за веревочки у нас дергаешь ты». Доули кивнул. «Отлично. Тогда начинаем всех обзванивать. С настоящего момента объявляю начало подготовки к операции «Брайт-Энвилл». Первым делом надо отправить на Энику подразделение инженерных войск и сообщить на базу ВМФ «Коронадо», чтобы подготовили эсминец к отплытию. «Мы уже предварительно договорились с Министерством транспорта о доставке секретного груза», — вставил Виктор. «Все необходимое оборудование, диагностика и сама установка будут отправлены в Сан-Диего незамедлительно». «И на базу Коронадо сообщили. Доул молча кивнул. «Обеспечить безопасную доставку секретного груза — дело важное и очень хлопотное. Ведь нужно заполучить разрешение и от окружных властей, и от Федерального автодорожного управления, да еще от городских комитетов. Подготовь все документы». Надо поторапливаться. Я полечу на Эннику с первой группой. А группа поддержки, то есть ты Виктор, должна быть в полной боевой готовности, чтобы погрузиться на транспортный самолет, как только закончите все дела здесь. Виктор прилежно записывал все в блокнотик. Как-то раз Доули попробовал дешифровать его каракули, но очень быстро бросил это дело. Вид у Виктора был крайне взволнованный. Он только что не бил копытом. Ну, действуй, время не ждет. Молодой помощник метнулся к двери, но Доули его окликнул — И вот еще что. Тот повернулся, глуповато моргая и чуть приоткрыв рот. Не забудь захватить плавки. Виктор рассмеялся и выбежал в коридор. А Доули взглянул на карты и расплылся в улыбке. Наконец-то, после стольких трудов, они перешли к новому этапу. Колесики завертелись. Обратного хода нет. Кроме того, он без слез, к сожалению, уберется подальше от ищеек из ФБР. Его ждет настоящая работа.